1.1.4 Кэрил Хатсис почувствовала зверскую усталость каждой клеточкой своего виртуального тела. Ощущение жирной кожи, отеки под глазами, не способны сосредоточиться на чем-то более минуты подряд, все это выглядело вполне реально. Даже слишком, подумала Кэрил, вспомнив о том, что она является лишь копией земного оригинала. Когда те, кто проектировал ее психофизиологическую энграмму, копировали матрицу мыслительных процессов оригинала, чтобы в дальнейшем изготовить электронно-программный аналог, то сохранили многие из свойств исходного метаболического и гормонального комплекса – чувство голода, сексуальное желание, а также способность к утомлению. Конструкторами двигало здравое желание сохранить реакцию всей биологической системы как единого целого. Без способности к утомлению – Вряд ли копия Кэррил Хатцис действовала бы в условиях психоэмоционального и физического стресса так же, как оригинал. Но теперь Кэррил искренне желала, чтобы эти проектировщики по недосмотру не довложили чего-нибудь по сути истинно человеческого, будь то кортизол или мелатонин, чтобы она как можно дольше могла сохранять работоспособность, пусть даже в ущерб сходству с оригиналом. Может, настало время объявить военное положение? Джейми Сиви улыбнулся. И передать управление мне? Подобное решение обычно так не проводится, Кэррил. «А что обычного ты находишь в нашем теперешнем положении или в действиях предельщиков?» Это прозвище придумала Клео Сэмпсон, и его сразу же подхватила вся команда. «Очевидно, следует пересмотреть план наших возможных действий. Разве ты не считаешь все это серьезной угрозой?» Кэррил кивнула в сторону десяти веретен, только что закончивших пряжу из орбитальных башен и противовесов. Теперь пришельцы деловито соединяли башни в гигантское кольцо, окружающее всю планету. Время от времени свободные концы канатов, выходивших из веретен, становились источниками мощных электромагнитных импульсов. Два веретена сами по себе начали изменяться прямо на глазах. Их свечение делалось более тусклым, а из боков безо всякой системы стали появляться шипообразные выросты. Кэрилл недавно получила еще одно подтверждение сенсоров на крайней системе Адрастеи, что вспышки, предшествовавшие появлению предильщиков продолжаются. Впрочем, новых оснований связывать эти два события вместе пока не появилось. В техническом плане пришельцы, конечно, угроза. Миролюбиво согласился с Сивио. Но все же они продемонстрировали нам свою враждебность только тогда, когда мы подошли к ним слишком близко. Потеря двух космических зондов за 10 часов еще не является основанием для перехода на боевую готовность Кэррилл. Очевидно, пришельцев больше всего волнует собственный покой. На данный момент. Согласен. Но пока они не изменили своего поведения, не стоит проявлять агрессивность. Кроме того, а разве у нас есть варианты? Кэрилл захотелось ударить Джейми за такие слова. «В любом случае, ты мог бы дать мне передышку, свинья такая подумала она. Однако Хацес понимала, что Джейми абсолютно прав. В принципе, она имела возможность в любой момент покинуть мостик на пару часов, Без всякого ущерба для руководства экспедицией. Ей мешало пойти на такой шаг только гипертрофированное чувство ответственности. Кэрил на работе уже 10 часов или все 40 по земному расписанию. Команды корабля сменились уже 8 раз со времени первого появления прядильщиков, а она все еще на мостике. Даже Сиви убрал паузу. Интересно, подумала Хацис, а как они называют ее за глаза? Любопытно, Является ли паранойя симптомом чрезмерного утомления или неотъемлемым признаком руководителя? Есть кое-что новенькое. Объявила на Никовистра, одна из двух астрофизиков на борту Типлера, такой же трудоголик, как и Кэрил. Поступил сигнал регистрации гравитационных возмущений с одной из их башен. Это опасно для нас? Кэрилл была всего лишь системным администратором, а не астрофизиком. Нет, но у них мощный источник, а это опасно. Не совсем понимаю. Гравитационные волны – возникают как результат внезапного перемещения или изменения формы массивных объектов, типа нейтронных звезд или черных дыр. Если что-то похожее находится в одном из этих веретен, может быть, это их попытка выйти с нами на связь, предположил Сивио. На линии Ковестра снова ответила вполне профессионально. Совершенно неоправданная замена обычным электромагнитным волнам. Зачем сдвигать огромные массы вещества, если можно просто направить антенну и сразу начать передачу? «Если это не оружие, не средство связи, то что же это такое?» — спросила Кэрил. «Кто знает», — отозвалась на линии. «Наверное, нам следует поменять нашу орбиту на более высокую», — предположила Кэрил. «Вряд ли это что-то изменит». «Но ведь и хуже не будет». Кэрил посмотрела в сторону пилотов. «Джин, не мог бы ты сдвинуть перегей нашей орбиты так, чтобы максимально удалить Типлер от веретина? Кстати, какое оно по счету, Джемми?» «Шестое». «Понял», — бодро отвечал пилот Джин Эвери. «Теперь будет достаточно, Джемми, Кэрил лихорадочно искала выход из ситуации. «Или нам вообще сменить орбиту?» «Выбирай, Кэрил. При недостатке информации нам остается довериться твоему шестому чувству». «Великолепно. Я не спала уже двое суток. Что он там говорит о моем чувстве?» Индикаторы известили о запуске вспомогательных двигателей Типлера. Кэрил не собиралась перепроверять Эвери, зная о его высоком профессионализме. Она одинаково скверно разбиралась как в устройстве двигателей, так и в гравитационных полях. Но в этом своем незнании Кэрилл была не одинока. Генетические алгоритмы первой ступени подготовки к выполнению данной миссии в итоге давали объем знаний, превосходивший человеческий. У Кэрилл было чувство, что и сами инициаторы проекта с трудом представляли работу космических двигателей. Но при этом все они работали, и сроки старта с Земли в итоге не были сорваны. Гравитационные волны в будущем могли составить для Типлера проблему. Орбита корабля с течением времени самопроизвольно менялась, что повышало ее чувствительность к гравитационным всплескам. Но это в будущем. А пока? Есть свежие данные от нашего интеллектуального отдела. Прервал ход ее мыслей Сивио. И до чего же они додумались? Пока ничего определенного, но там склоняются к мысли в пользу внеземной по своей природе цивилизации. Не может быть. Такой вывод никак не оправдывал ожиданий Кэрилл, которая все свои умозаключения строила на мнении Питера Эллендера оригинала, что высокоразвитая жизнь отлично от земной и маловероятна. У них только косвенные догадки на основе предполагаемых технологий, которыми пользуются эти предильщики Штуковины такого размера невозможно построить без обладания дешевыми ядерными источниками энергии и способами быстрой конверсии вещества в импульс. У нас таких методов нет или, во всяком случае, не было на момент нашего старта с Земли. Возможно, на Земле уже изобрели нечто подобное. При темпах технологического прогресса, который был при нас, это вероятно. Но я не возьмусь утверждать. Продолжай, — сказала Хацис. Мы не уловили никаких признаков связи между отдельными объектами-веретенами. Нам неизвестен источник энергии, которым они пользуются. То, как веретены внезапно появились из ниоткуда, предполагает весьма совершенные методы передвижения в пространстве, о принципах которых можно только догадываться. А вдруг они находились где-то рядом, но удачно маскировались? Сомнительно. Мы исследовали эти веретена с помощью сотни различных способов. Маловероятно, что они не сработали все одновременно. Остается вариант, что пришельцы проникли в наши глобальные информационные сети и избирательно разрушили или отфильтровали данные, их касающиеся. Но такая возможность невелика. Во всяком случае, вам бы этого очень хотелось. «Не исключено», — согласился Джемми. «Использование гравитационных вон подразумевает продвинутые способы работы с материалами на базе сверхплотных веществ и манипуляции в системе пространства-время. Все это, а также то, как они здесь появились, наводит на мысль, что предельщики способны передвигаться со скоростью, превышающей скорость света». Кэрил кивнула, соглашаясь. Похоже, теперь она ничему не удивлялась. Неведомые пришельцы уже продемонстрировали землянам Часть своих невероятных возможностей. И потому нет смысла предполагать, что эти ребята откуда-то из Солнечной системы, не так ли? Проговорила Кэрил. Но ведь и на Земле ученые не стоят на месте. Вряд ли, Кэрил. Связь со скоростью выше скорости света еще куда ни шло, но только не передвижение. Некоторое время Кэрил угрюмо смотрела на экран. Тогда откуда же эти ребята? Пока мы не знаем. И вряд ли узнаем, если они сами не захотят рассказать нам об этом. Кэрилл рассмеялась. «Вот мы и дошли до той точки, Джеми, когда вытрясти из них обычный привет будет большой удачей». Орбитальное кольцо из Веретен через час было уже готово. Кэрилл с ужасом следила за скоростью, с которой все происходило. Что же дальше? Выйдут ли предельщики на связь? Хочет ли она сама такого контакта? После того, как кольцо вокруг планеты замкнулось, По цепи пролетела волна электрического тока огромной силы, а затем еще некоторое время сохранялось остаточное излучение. Когда ток достигал очередного веретена, яркое свечение последнего сразу гасло, переходя в теплый инфракрасный спектр, а вся конструкция как бы замирала на месте. Генерирование гравитационных волн шестого веретена также прекратилось, хотя, по мнению на линии ковестра, какой-то сверхмассивный объект продолжал прятаться внутри него. Вслед за тем, как волна тока совершила свой блюд, цветовая пульсация над эклиптикой вспыхнула еще раз и, наконец, полностью исчезла. Все замерло. Кэрилл отдала команде Типлера приказ сохранять повышенную бдительность в течение ближайших двух часов. Десятки глаз внимательно наблюдали за всем спектром информационных радиочастот. Спектрографы изучали небо в поисках вспышек. До момента, когда утомление окончательно взяло верх над Кэрилл, Она успела заметить предмет, похожий на метеорит, неподвижно висевший примерно в километре от третьего веретена. Решив, что драматических событий в течение ближайшей пары часов не ожидается, Хацис передал образы правления Сивио и отправилась передохнуть. Никогда еще ей не было так хорошо в своей каюте. Заснула Кэрил не сразу. Перед глазами продолжали вращаться странное порождение чужого разума, загадочные веретена. В этих штуковинах была сконцентрирована такая мощь, а она не знала, как руководить экспедицией в подобной ситуации. Ну и оставаться пассивным наблюдателем Кэрил тоже не могла. Интересно, как бы в такой момент повел себя оригинал Хацис, живая земная женщина. Заложенная в Кэрилл мощная тяга к знаниям, сочеталась с методичным подходом к процессу развития заложенного потенциала. Все вместе, по ее мнению, составляло ключевые звенья возможности любого движения вперед. Тщательная организация труда, а не случайное открытие и неожиданное озарение. Да, интуиция и прозорливость важны, но только если к ним основательно подготовиться. Поэтому ее оригинал наверняка был также поражен мощью предельщиков, как и все члены команды Типлера. Когда перед твоими глазами рушится значимость собственного труда, то у любого, будь ты оригинал или копия, возникнет ощущение страха и отчаяния. Джимми Сивио, скорее всего, ошибался в угрозе оценки, которая исходила от предельщиков. Конечно, вряд ли чужаки пойдут на прямую агрессию в отношении земной экспедиции, но само их присутствие в состоянии разрушить самое ценное для работы в команде, веру в друг друга, дисциплину и установленный порядок. Они были так далеко от дома, работали настолько долго и упорно, а каков результат? Из ниоткуда появились предельщики с их передовыми технологиями и теперь будут разрушать определившиеся отношения внутри коллектива, Поощрять развитие всякой околонаучной чепухи. Интересно, какие крамольные идеи уже циркулируют в головах ее команды? Члены экспедиции не имели права на риск. Потери, понесенные в результате неоправданных действий, могли иметь катастрофические последствия. В космическом пространстве где-то затерялись десятки копий каждого. Здесь же они не имели права на ошибку. Другого такого случая человечеству наверняка не представится. Последний вывод успокоил Кэррилл. Ей нужна только истина, для постижения которой она ни перед чем не остановится. Наверное, Хацис просто испугалась, подобно тому, как любой лесной зверь боится соперника более крупного и более хитрого. Но теперь страху не остается места. Оригинал Кэрилл не простит, если удача будет упущена. Хацис даже не уловила момента, когда ею овладел сон. Бортовой инженер, курирующий работу Энграм на Типлере, рассказал Кэрилл, что в целях более надежной работы ее личной Энграммы Во время сна будет отключаться связь с глобальной информационной системой «Консенс». Контакт с внешними раздражителями прервется. Это нужно для того, чтобы, как и в естественно работающем мозгу, ничто не мешало модулирующему действию нейромедиаторов во время сна. Хатис сама согласилась на такой вариант работы ее энграммы. Поэтому чем глубже засыпала Кэрил, тем более напряженными и эмоциональными становились ее сны. Когда она проснулась, то поняла, что почти не отдохнула. Некоторое время понадобилось для окончательной синхронизации различных модулей, отвечающих за личность Хацис в целом. Впрочем, и живой мозг без всяких инграмм переходит из состояния глубокого сна в состояние бодрствования не сразу. Кэрилл посмотрела на хронометр и невольно застонала. Она проспала три часа по местному времени и всего час по земному. Компьютер сообщил Хацис, что Сивио просил связаться с ним, как только она проснется. Искусственный адреналин быстро смыл остатки виртуального сна, И женщина на мгновение ощутила самое настоящее волнение, смешанное с чувством собственной уязвимости. «Очевидно, что-то случилось», – подумала Хацис, включая канал связи. «Джеми, в чем дело?» «Извини, что разбудил тебя. У нас новости». Кэрилл живо представила себе, как веритюна, словно волшебные цветки, раскрываются, выплюскивая наружу свое содержимое. Весь их массив начинает функционировать, словно громадная межзвездная антенна, зовущая кого-то из глубин Вселенной. Одна из орбитальных башен падает вниз на поверхность планеты и разрезает ее надвое, словно нож для резки сыра. Что-то не так с предельщиками? Нет, с Питером. Ее страх сменился удивлением. Полагаю, ты передал ему мой приказ сохранять радиомолчание? Конечно, и он все исполнил. Просто холодок пробежал по спине карил Что же он отворил на этот раз? Резко спросила она. Питер воспользовался секретным кодом доступа к автопилоту Челнока, и сейчас он на пути к одной из орбитальных башен. Сиво замолчал, ожидая ответа Кэрил. Не дождавшись, добавил. «Я говорил ему, чтобы он непременно связался с тобой, но Эллендер не стал медлять. Что я могу поделать?» Спокойствие в голосе далось Кэрил очень тяжело. «Ничего, я разберусь с ним сама».